Глава 13. Остолбеневшую меня понесли вглубь квартиры и зашли в первую попавшуюся комнату. «Это оказалась комната Лекси», — отметила я краем паникующего сознания, а также то, что вместо кровати инкуб дошагал до дивана, уселся, разместив меня у себя на коленях и, обняв обеими руками, снова уткнулся мне головой в шею. Вспомнить, как дышать и моргать оказалось тяжело. Сейчас я бы отдала все, чтобы оказаться просто в каменной норе в паре шагов от извергающегося вулкана, но только не здесь, на коленях, у своего же руководителя инкуба. Что делают в таких ситуациях? Требуют отпустить? Кричат «пожар!» Кусаются и щипаются. Инкуб не двигался, и мое паникующее сердце постепенно успокаивалось и пыталось понять происходящее. Первое. Он не пристает и не раздевает ни меня, ни себя. Пока что. Но это уже положительный момент, разве нет? Второе. Ему явно не хватает энергии. Он ведь говорил, что у него не осталось магии. В прошлые разы глаза у него становились черными, после сильных магических затрат, но почему он не пошел к любовницам восполнять свою магию? Третье. Соответственно, закономерный вывод, почему он здесь, хочет восполнить энергию от меня, тогда почему ничего не делает? Моя логика сейчас сломается. Время шло, но инкуб так и не двигался. Я почти совсем успокоилась, насколько это возможно в данной ситуации и теперь различала многое. Какое у него хриплое и тяжелое дыхание, как быстро бьется его сердце, как накаляется, тяжелеет атмосфера, но инкуб так ничего страшного и не делает. И, наверное, я дура, да нет, точно дура, но в какой-то момент мне так жалко его стало, что рука сама потянулась, зарылась в его жесткие волосы и осторожно погладила. Ильяс замер и, кажется, перестал дышать. Я не двигалась, ждала. Он тоже. Так и не дождавшись никакой реакции, я снова слегка погладила его по волосам. Как Леро! Вспомнилось внезапно. И хоть инкуп не ребенок, вулкан, но ситуация была до боли знакомая. Пальцы осторожно перебирали его волосы. И вскоре я почувствовала, как он постепенно расслабляется. Бедный! Неужели так напряжен был все это время? Хотя я же у него на коленях. Кажется, я совсем ничего не понимаю в мужчинах. Не знаю, сколько мы так сидели. Но в какой-то момент мой взгляд упал на часы. Лекси скоро придет. Поняла я. Инкуб вздрогнул и, наконец, отпустил меня, позволяя отстраниться и взглянуть ему в глаза. Они явно посветлели и больше не были такими черными, а лишь немного темнее, чем обычно. Странно. Илья с несколько бесконечных мгновений просто смотрел на меня непонятным взглядом. Потом, приподняв, садил с колен, устроив рядом на диване. Поднялся и со словами «примите извинения, Нариса» просто скрылся в коридоре. От звука хлопнувшей входной двери я дернулась. Он ушел? Вот попросту взял и ушел? Мамочки! Я прикрыла лицо ладонями и уткнулась головой в колени. Что это сейчас было? Ильяс Вылетел из подъезда, как ошпаренный. Хорошо, что не стал брать водителя. Мигом оказался в мобиле, завел машину и поехал. Не стал отъезжать далеко, мне нужно было лишь убрать дорогой мобиль из глаз. Вдруг эта ее подружка разбирается в машинах. Сплетни явно сейчас ни к чему. Остановившись в каком-то незнакомом дворе, выключил двигатель и устало откинулся на сиденье. Реэлита. Нариса, Реэлита, точно. Давно стоило догадаться, а я, как идиот, бегал от этого осознания очень долго. «Теперь-то что делать?» Поднял ладонь и вызвал на мгновение огненный шар. Как и думал, энергия немного восстановилась, пока был с ней. До полного восстановления все же еще далеко. Либо к любовнице. Скривился только от мысленной картины. После осознания, кем является для меня Нариса, не хотел вообще касаться другой женщины. Не понимал никогда инкубов, которые после обретения раэлиты пополняли энергию и от других тоже. Меня воспитывали по-другому. Отец позволял делать все, что хочу. Развиваться где угодно, учиться как угодно, но в отношении девушек всегда был строг. Никогда никому не дурить голову. Это честно по отношению и к партнерше, и к себе. И после обретения рай элиты относиться к ней так, как хотел бы, чтобы относились к матери. Теперь нужно думать. Нариса явно испугается, если завтра я заявлюсь к ней с предложением любым. Значит, надо как-то потихоньку, постепенно и не свихнуться по пути от недостатка энергии. Снова вспомнил, какой она была в коридоре, открыв мне дверь, такая мягкая, домашняя. Смешная из-за этих белых разводов на одежде, но настолько желанная, что чуть не потерял контроль. Так пронзительно и резко захотелось всего от нее, что не выдержал и прижал к стене. Еще бы чуть-чуть и доверие явно бы потерял, если оно уже сейчас не подорвано, скривился мысленно. Но она ведь не испугалась, не вырвалась, а на диване наоборот. Ага, как ребенка гладила. Она просто очень добрая, даже слишком. Нет, ну что я от нее хотел? Вот так внезапно, почти напав, еще и после всего, что сегодня произошло, она явно растеряна. Придет ли она завтра на работу? Ты же отпустил ее на завтра, придурок. Да, решение было не совсем удачным. Да послезавтра на таких малых запасах энергии мне будет сложно. — Вот и вернулся бы, наполнился магией до краев. Нет, пугать ее еще больше я не намерен. А кто сказал, что она испугается? Я задумался, но все же отмел эту заманчивую идею. Что-то мне подсказывало, что Нариса точно не бросится мне в объятия, если я опять внезапно заявлюсь, да еще и предложу стать любовницей. А для жены... «Еще рано. Нет, надо действовать постепенно и осторожно». Нариса Звук, хлопнувший входной двери, вывел из оцепенения. «Я дома!» – громко воскликнула лекси который я еще по пути сюда написала, что приеду первой. «Ты где?» – раздался ее голос совсем близко, и подруга приоткрыла дверь. «О, а что ты делаешь в моей комнате?» – удивилась она. «Ну да, я ведь не ушла отсюда, так и сижу на диване, как меня посадил Ильяс. И пытаюсь понять, как жить дальше и что делать». «Нари, все хорошо?» – она подошла ближе, обеспокоенно заглядывая в глаза. «Плохо!» – выдавила я, и по щекам хлынули слезы. Понадобилось много времени и носовых платков, чтобы Лекси наконец, добилась от меня, что произошло. И то в самом сжатом формате. Подожди, я ничего не понимаю. Что конкретно он сделал? Она сидела рядом на диване, прижав пальцы к вискам и в растерянности смотрела на меня. Но что ей сказать? Я тоже абсолютно и совершенно точно ничегошеньки не понимала. Приставал? Так ты говоришь, что нет. Продолжила она рассуждать вслух. Чуть не поцеловал. Тогда почему остановился? Если ему нужна была энергия, то почему не взял от тебя? Разве не за этим он пришел? Да не знаю я! Всплеснула я руками. Да, тяжелый случай. Лично я уже пожалела, что рассказала Лекси даже часть. Как вообще передать словами произошедшее? Сказать, что инкуб мой руководитель, «Заявился внезапно ко мне в квартиру, прижал в коридоре, чуть не поцеловал, потом отнес на руках на диван и держал на своих коленях. Это даже звучит абсурдно и совершенно не передает суть произошедшего. Просто ему нужна была энергия, наверное. Вот он и пришел ко мне», – пробормотала я, но по ощущениям это явно была не вся правда. «Тогда повторю вопрос». Почему не получил ее от тебя? Ну, я его попросила. Эх, Нари! Лекси вздохнула. Ты все-таки совсем не разбираешься в мужчинах. Если бы дело было только в энергии, сомневаюсь, что твоя просьба его бы остановила. Тогда в чем дело? Я в упор посмотрела на Лекси. Объясни. Не Я и сама не понимаю. Нахмурилась она. Вот и я тоже. Он был таким странным начала рассуждать вслух, таким усталым, и на меня смотрел, будто на последнюю надежду. «Поверить не могу!» — воскликнул Алексей. «Что?» — не поняла я. «Ты его жалеешь?» «Ну...» «Так и думала, ты влюбилась!» «Что?» — вытаращилась я на нее. «Что ты такой говоришь?» «Эх, Нари, вспомни сама, в твоем поведении было равнодушие, Если бы мужчина, которому ты ничего не чувствуешь, заявился к тебе в квартиру и приезжал к стене, что бы ты сделала? Орала бы во все горло, требовала отпустить, а не жалобно просила. Пиналась, кусалась и царапалась бы. Это не совсем то, произнесла я вслух. Все-таки я его уважаю. Ильяс действительно очень хороший человек, хоть и жесткие временами. Ну-ну хмыкнула она, а я разозлилась и вскочила. Не хочу больше об этом говорить. Это явно было какое-то недоразумение, тем более, что в конце он принес извинения. Просто какие-то его расовые особенности только и всего. А я сегодня устала, меня чуть не убили, так что больше не хочу ничего обсуждать и иду спать. Договорила и отправилась к себе, благо Лекси не стала меня останавливать. Но позже перед сном уже в постели Накрывшись одеялом, я долго перебирала в памяти случившееся, уговаривая сердце стучать поспокойнее, а щеки не гореть так сильно. Идти на работу или не идти, встал вопрос на следующий день. И что бы я ни говорила или думала, но когда пришел черед выходить из квартиры, я струсила. Не смогла заставить себя. Проснувшаяся Лекси, застав меня полностью собранную и гипнотизирующую взглядом входную дверь, хмыкнула и потащила завтракать. «Он ведь сам сказал тебе не приходить, так что сегодня у тебя выходной!» заявила она. «И я была бы только за, но завтра тоже идти не хотелось». Встретиться с ним, общаться весь день после произошедшего, я на такое пока не способна. И не помогали никакие мысленные, вполне логические уверения. «Знаешь», — произнесла Алекси серьезным тоном. «Что?» — напряглась я. Подруга смотрела в пространство, и мне это уже не нравилось. «Мне кажется, вы сегодня увидитесь», — заявила она неожиданная. Сердце почему-то на миг замерло, а потом забилось быстрее. «С чего бы, если я не пойду на работу?» Белкина интуиция, широко улыбнулась она, поднялась из-за стола и легко приобняла. «Готовься, подруга!» Вот это уже было серьезно. На этот раз предсказание Лекси мне не нравилось. Впрочем, она ведь иногда ошибается. Ее слова вовсе не значат, что предсказанное произойдет обязательно. Подруга ушла на работу, а я поняла, что выходить сегодня даже на улицу не буду. Очень хотелось доказать Лекси, что она не права, а значит, обрубим все шансы навстречу, даже самые мизерные. Чтобы не маяться бездельем, заняла себя уборкой. Надеялась, что это поможет мне не думать. Куда там? Руки были заняты, а в голове крутился целый ворох колючих беспокойных мыслей. Бросив затею, села за компьютер и открыла пустой текстовый файл. Начну планировать свою бизнес-империю. Что там нам надо? Пару месяцев назад я бы начала с рисования логотипа и планирования обстановки в магазинах. А сейчас знала, что это все чушь. Главное – потребители спрос, а потому сначала проанализировать рынок. Делать это я умела поверхностно. Нахвататься у Ильяса получалось многому, но по чуть-чуть. Для отвлечения этого хватит. Благополучно погрузилась в работу настолько, что через пару часов у меня кипел мозг, а пляшущие перед глазами цифры на отрез отказались сводиться в нужные суммы. Приуныла и решила переключиться на что-нибудь другое. Например, приготовление нового блюда. Выбор пал на салат «Вулкан». И нет, почему-то ничего другого готовить не хотелось. Но у меня закончилась морковь, которая присутствовала в списке ингредиентов. Заменить нечем, а идти в магазин. Еще и эти слова Лекси. Да ну, глупость, не станет же Ильяс поджидать меня у двери в подъезд. Сейчас рабочий день в самом разгаре, он точно находится в офисе. Разбирается с произошедшим и еще и без моей помощи. Я-то точно знаю, какой у него сейчас завал в задачах. Нет, инкуб на работе. А значит, если я быстренько сбегаю в магазин и вернусь, ничего страшного не случится. Так и сделала, хоть и с большой осторожностью выходила из квартиры, несколько раз заглянув в магический определитель. Из подъезда уже выбиралась спокойнее, все равно быстренько оглядев двор. Но никаких подозрительных мобилей не заметила. Не думала, что я такая трусиха. Изрядно успокоенная зашла в магазин и завернула в отдел с овощами. так -с, что тут у нас? Морковки целых пять видов. Вот эту, фиолетовую, я даже никогда не пробовала. Слишком дорого. Может, сегодня себя побаловать? Задумавшись, я вздрогнула от прозвучавшего сзади голоса Ильяса. Берите, Нариса, не сомневайтесь. Киренийская морковь самая сладкая. Рывком обернулась и мысленно заорала матом. Вот придушу лекси! И себя заодно. Лучше бы сидела дома без моркови, чем вот так внезапно встретить в обычном магазине, рядом с моим домом, этого конкретного инкуба, который из-за сильного дара вообще-то избегает общественных мест. Что вы здесь делаете? Вырвалось у меня. Ильяс на меня не смотрел, разглядывал полки, будто там все самое интересное. Я вчера был неправ. Медленно проговорил он. Напугал вас. Хотел узнать, как вы. Все нормально, ответила осторожно и любопытство пересилило. Но как вы тут оказались? Сейчас же рабочий день. Я уехал на время обеда. Он перевел взгляд на меня, и расспрашивать дальше резко перехотелось. Сейчас он выглядел таким холодным и отстраненным, что на миг показалось, будто вчерашний день мне всего лишь приснился. В деловом костюме и с таким выражением лица только на совещание ездить, партнеров страшить, а не пугать кротов в продуктовых магазинах. «Ясно. Возможно, нужна моя помощь в офисе?» – предположила я, Надеясь на отрицательный ответ, ехать сейчас куда-либо совершенно не было желания. Тем более с ним. «Нет, вижу, что вам нужна моя». С этими словами он быстро набрал моркови и киренийской, и обычной. Я только моргнуть удивленно успела, а потом Инкуб ошарашил еще больше, перехватив мою руку и переплетя пальцы. Я в полнейшем изумлении посмотрела ему в глаза, но... Ильяс выглядел все таким же невозмутимым, просто потянул меня за руку к выходу, по пути уточнив. «Вы ведь только за морковью зашли, или нужно купить что-то еще?» Молча помотала головой и буквально через секунду оказалась у кассы. Инкуб отпустил мою ладонь только для того, чтобы молниеносно расплатиться через свой счет, а потом снова переплел наши пальцы, ведя на улицу. «Держите». Вручил мне пакет с морковкой перед дверьми в подъезд. Я инстинктивно взяла. Был рад повидаться, но мне нужно ехать. Завтра приходите, как обычно. Он явно ждал ответа, и я выдавила. «Хорошо, Шер Ильяс. До завтра». Инкуб кивнул и неторопливо направился куда-то в сторону соседнего двора. Вытянув голову, я заметила его мобиль. «Ах, вот как значит». Специально поставил машину подальше? Или это случайность? Еще и морковку вместо меня оплатил. Подождав, пока Инку уедет, медленно подошла к скамье и присела, разместив на коленях морковь. Я совершенно ничего не понимаю. Поколебавшись, достала телефон и нашла в контактах Лику. Девушка к моему облегчению ответила сразу. Поспрашивала ее сначала о каких-то неважных, около рабочих моментах, а потом перешла к сути. «Лика, ты ведь с Шером Ильясом работала около двух лет? Подскажи, пожалуйста, его поведение никак не менялось, ну, месяца через три-четыре?» «Поведение? Что ты имеешь в виду? Отношение лично к тебе?» «Да нет», – задумчиво протянула она, «хотя понятно, что с течением времени люди начинают лучше понимать друг друга». Но я бы не сказала, что это как-то сильно повлияло на рабочие отношения. Возможно, вы стали друзьями, нет? Он, может, брал тебя за руку или приобнимал? Так, напряженно сказала Лика, а я поняла, что спальгилась. Что случилось? Ильяс к тебе приставал? Нет-нет, ничего такого, торопливо проговорила. Просто слышала всякие истории в офисе про начальников и их секретарей. Как-то страшновато. Мой начальник ведь, инкуб. Фух, надеюсь, придуманное объяснение ее удовлетворит. Хм, странно, я ничего такого ни разу не слышала, задумчиво протянула она. Но «Ну, ты в любом случае не переживай. Во-первых, субординация. Шер Ильяс ее никогда не нарушает. Никаких личных контактов вроде взять за руку или приобнять быть не может. Во-вторых, Я с ним поработала два года и действительно успела немного узнать. Он точно не из таких, кто подкатывает к секретарям. У него ведь целый штат любовниц есть. А если даже в теории ему понравится секретарь, скорее он ее просто переведет в любовницы, потому что мешать личное с рабочим терпеть не может». «Ага, понятно. Чего тогда он меня за руку берет? Про вчера я вообще молчу». «Хотя, знаешь...» «Что?» — напряглась я. «Вообще странно». «Что странно? Вчера ведь был взрыв, да? Шерельяс должен был сильно потратиться магически». «Так и было. Он мне сказал, что магически истощен. Тогда почему ни одну из любовниц не позвал? Сердце почему-то ухнуло куда-то вниз». «Не позвал?» — глупо переспросила я. «Ну да». Сейчас еще открою финансовую сводку. За каждую встречу ведь идет доплата, помимо ежемесячных выплат. Она чем-то зашуршала в трубку. Так и есть. Вчера встреч не было. Может, сегодня? Ночью? Тоже нет. Не понимаю. В душе полный раздрай. То ли облегчение, то ли тревожное подозрение, что все это точно как-то связано со мной. Ой, подожди, Шер звонит. Я перезвоню. Лика отключилась, и я медленно отвела трубку от уха. «Что-то у инкуба происходит, но что?» «Надо поскорее разобраться и понять, произошедшее вчера и сегодня всего лишь случайность или же...» Телефон завибрировал, и я быстро ответила на вызов. «Да, Лика!» «Нариса!» — напряженным тоном произнесла она. «Что? Что он сказал?» «Шер Ильяс?» разорвал отношения со всеми любовницами. «Снова нужно будет устроить кастинг?» «Нет, ты не поняла. Он полностью упразднил штат. Я все еще не могла сообразить, что так смутило Лику, как она договорила, больше не будет любовниц. Совсем!»